Алла успела первой. Она всегда и везде успевала первой. Черная молния сочно блеснула кожаным, не пропускающим ни единого изгиба изумительное тело треко, и рыжеволосая красавица в прыжке через голову с десантным перекатом вырвала из руки павшего шелизоида драгоценную банку. Зрелище застало мужчин врасплох. Сева уронил пневмоизлучатель на правую ногу командиру, а ящик с доктором — себе на левую. При этом оба даже не ойкнули, настолько велика сила черной кожи, обтягивающей великолепную фигуру. Старшему лейтенанту пришлось дважды простучать по вспотевшим лбам, прежде чем Ильин с Сочинским вернулись к реальности. «Мальчики!» — дождавшись осмысленного выражения на лицах, заявила Алла. «Это банка с настоящими черными дырами. Не вздумайте перепутать с нашей. Видите, на крышке нет штампа ГОСТ, галактического осетрового стандарта. Запомнили?» Так вот, в случае ошибки результат вам известен. С видом человека, выполнившего свое предназначение в этой жизни, Анискина запихнула банку в мешок или и тут снизу раздалось. «Идите меня!» — жалобно тянул кто-то из-под козьей ножки истребителя. «Живой, что ли?» — удивился Сева, незаметно освобождая ногу командира от тяжелой трубы излучателя. «Сейчас разберемся». Алла подошла к створкам шасси и нажала рычажок. Козья ножка послушно поднялась и, сложившись манипулятором, прихватила за шкирку расплющенного шелезоида. При этом истребитель-перехватчик слегка покачнулся на задних, вставших на цыпочках опорах. Шелезоид был грязен, небрит и, как уже говорилось выше, расплющен. Его персональный У-Э-Э-Э -э -э болтался на шее и сохшим от времени шарфом. Ну, посмотрите, что вы наделали. — пожаловался Шелезоид, оглядывая свои истерзанные брюки. Алла передернула еще один рычажок, и козья ножка, как смогла, отряхнула гуманоида от грязи. — Да, не красавец, — участливо констатировала Нискина, с детства испытывающая материнскую жалость к тощим индивидам с трехдневной щетины на подбородках. Шелезоид бросил на старшего лейтенанта из-под густых ресниц укоризненный взгляд, набрал полную грудь воздуха и выдохнул куда-то внутрь, ухватив себя за пятачок. Избыточное давление расправило складки прессованного тела с характерным хлопком. — Так лучше? — спросил Шелизоид, откидывая с лба лохматую прядь волос. — Толще, да, но не лучше, — скептически отозвалась Алла. Она с детства недолюбливала небритых волосатых толстяков. — Чего, как все, не бреешься? — А вы думаете, они таки сами себя бреют? Вопросом на вопрос ответил Шелезоид. «Командир, смотри, у него волосы!» — очнулся Сева Сочинский. «Алла, отойди от него! Вдруг он заразный!» — крикнул Ильин. «Сами вы заразный, обиделся Шелезоид. «Банку верните!» «Сейчас!» — заверил его командир. «Прямо так тебе и отдам!» «Вот прямо так и отдайте!» — упорствовал Абориген. «Вам она все равно без надобности, а нас еще спасти может!» — Это мы вас можем спасти, а не глобальная катастрофа, — поставил жирную точку в споре капитан. — И если я ничего не путаю, то уже спасли. Хотя по мне делать этого не стоило. — Банку ему верни. — Размечтался. — Спасли? — Нас? — возмутился Шелезоид. — А кто потом Вселенную спасет, когда эта зараза по галактикам расползется? Кто вас о помощи просил? Звали мы вас, что ли? — — Ничего не понимаю, — задумался Ильин. — У него под шасси совсем крыша съехала? Командир, понизив голос, произнесла Алла. — А тебе не кажется, что он какой-то не такой? — Конечно, не такой, — с воодушевлением подхватила Шерезоид. Тут до землян наконец дошло, что данный образец населения планеты действительно отличается от прочих не только обильным волосяным покровом, но и напрочь отсохшим у-э-э-э. -э -э. У тебя что, органический комп сдох? — спросил ошеломленный Илин. Чего же ты не помер тогда, как все? — Это очень долгая и грустная история, — шмыгнул пятачком шелезоид, и его свёрнутые в трубочку уши опустились к покатым плечам. — Тогда рассказывай, — решила Алла, присаживаясь на ящик доктора Айболита. — У нас вагон времени. Это действительно могла бы быть долгая и печальная история, способная привести любую аудиторию прямиком к безнадежному отчаянию. И если бы не нетерпение Аллы, желающей как можно быстрее докопаться до сути, то бесконечное повествование Шелезоида, который попросил называть его Уинтон Уинт 141, без указания длинного двадцатизначного номера, полученного им при рождении, окончилось бы далеко за пределами этой книги. Вкратце суть была такова. Уинтон Уинт-141, как и остальное население Шелезяки, появился на свет посредством банального клонирования в инкубаторе, числящегося в едином реестре за номером 141. Подобно другим жителям новой эпохи, Уинтон Уинт родился десятилетней особью и, как и все, носил с этого возраста индивидуальный УЭЭЭ. -Э -Э. Примечание автора. Надо сказать, что аббревиатура УЭЭЭ -Э -Э Не имеет перевода ни на один из 155 миллионов языков и наречий нашей и трех соседних с нею галактик. Своим же названием органический компьютер обязан звуку, который издает любой инопланетный житель при первом на него взгляде. Отвратительный живой бурдюк, присосавшись к горлу только что вылупившегося шелезоида сотнями тысяч ножек, мгновенно вступал в неразрывную симбиотическую связь с носителем, еще не успев осознать себя личностью, Разум клона переходил под абсолютный контроль УЭЭ, -э -э, и спустя короткое время мозговые функции упразднялись до выполнения самых простейших действий. При этом главный закон робототехники планеты Шелезяка «робот не может напрямую управлять роботом» оставался в полной неприкосновенности. И действительно, ни один из кибернетических ошейников никогда не управлялся каким-нибудь еще кибернетическим устройством, В мире коллективного разума такому управлению не было места. «Коллективного разума?» — одновременно вскричали потрясенные земляне. «Не орите, я не глухой», — поморщился шелезоид одновременно со своими ушами, максимально скрутившимися в жгуты. «Ну, разумеется, коллективного. А как бы еще, по-вашему, могло осуществляться управление нашей планетой? Согласно закону робототехники, запрещающему машине управлять другой машиной», Ни о каком центральном компьютере речи идти не может. Раз в сутки все УЭЭЭ -Э -Э планеты сбрасывают накопленную за день информацию во всепланетный банк данных, где она коллективно же обрабатывается и записывается в память органических компьютеров корректирующими инструкциями, действующими в течение следующих суток. «Как видите», — продолжил Шелезоид, не дожидаясь, пока аудитория переварит гениальную простоту обустройства этого мира, Систему планетарного управления можно назвать квинтэссенцией демократии, поскольку в процесс вовлечен каждый без исключения. Уинтон Уинт взъерошил волосы на своей голове и грустно добавил. Ну, почти без исключения. Все посмотрели на его взлохмаченные волосы и недоуменно переглянулись. Дело в том, счел своим долгом пояснить Уинтон Уинт, что наш мир построен с применением безотходных технологий. Все и все на планете является ППП – планетно-посмертной пищей. Здания переваривают умерших, получая энергию для роста и отопления. Дороги смакуют эпителий с ног идущих по ним существ, от чего развиваются в новых направлениях. А нашим УЭЭ для работы банально хватает волосяного покрова. Лица космолетчиков, живо нарисовавших себе ползающий по глазам бурдюк, разом приняли сиреневый оттенок. Так уж получилось, что мой разум не перешел под контроль УЭЭЭ. Дело в том, что я вылупился, как бы это сказать, мозголевшой. Клонирование наука неточная, всех исключений не предусмотришь. УЭЭЭ стандартно заточены под правшей. Никто же не знал, что у меня левое полушарие перепутано с правым. Словом, после подключения УЭЭ не атрофировал мой разум, но многократно усилил его. Я могу мыслить быстрее любого у -Э -Э на Шелезяке. Абсолютный гений планеты. А когда происходит суточные подключение. Тут рассказчик уловил на себе нехорошие взгляды и прекратил поток самовосхваления. — Что значит подключение? — накинулась на него Алла. — Ты еще и к сети подключаться можешь? — Могу. В любое время. — гордо тряхнул чубом Уинтон Уинт. — Обожаю подключение. «Знаете, как торкает?» «И где я, по-вашему, русский выучил?» С этими словами он улегся на спину и воткнул иссохшую лапку о э э, -э, -э в колыхнувшийся пол. В широко раскрытых глазах появились изображения черно-белых, вращающихся в разные стороны спиралей. «Ого!» — воскликнул Шелезоид. «С Луны передают экстренное сообщение. Говорят, что вышел из строя передатчик «Жучок», и они не могут определить местонахождение группы». Просят усилить наблюдение по всем возможным траекториям перемещения землян. Алла хотела что-то спросить, но ее перехватил Ильин. «Тсссс!» — предупредил он, беззвучно шевеля губами, поскольку на азбуку Морза не было времени. «Тут стены имеют уши. Не забывай!» Старший лейтенант с отличием сдала экзамен по дистанционному подслушиванию, так что поняла капитана без слов. «Уинтон Уинт!» хоть и не заканчивал никакой спецшколы, но тоже без проблем перевел мимику капитана. «Не беспокойтесь, это здание полностью защищено от прослушивания», не поднимаясь с пола, заявил он. «Я ему все каналы связи, кроме своего личного, пережег». «Так отчего, — говоришь, — у тебя у э, -э, э помер?» Ощущая некоторую неловкость, спросил Ильин, когда Шелезоид закончил сеанс связи и поднялся на ноги. «От старости». — грустно ответил ему Уинтон Уинт. — У нас строго ограниченный жизненный цикл. Через двадцать лет у -Э, -Э, э умирает вместе с носителем. Наши же пути с бурдюком, набитым умными тараканами, разошлись. Он в одиночестве помер своей смертью, и теперь я — самый старый житель планеты. — И чего тебе старому жить надоело? Чего банку с черными дырами вскрыть решил? — задала мучивший ее вопрос Алла. — А вы думаете, не надоело? вскинулся Шелезоид. «Сами в одиночестве сорок лет среди мертвяков поживите!» Уинтон Уинт замялся и добавил. «Вообще-то умирать не хочется. Привык я к жизни. Пусть и такой. Но тараканы в галактику не пройдут. Если не знаете, все эти столетия войны, все эти жертвы нужны нашим паразитам-симбионтам только для того, чтобы найти абсолютное оружие для завоевания других миров. Жизнь Шелезоида ничего не стоит». Конвейерное производство может клонировать по миллиону штук в час. Любую планетную систему к рукам приберем, она и моргнуть не успеет. Однако пустая, выжженная планета тараканам ни к чему, — кивнул на Илинский вещмешок Уинтон Уинт. Живые черные дыры четвертого класса уничтожают все живое, оставляя материальные блага в неприкосновенности. — Вот я и хотел, ну, понимаете? Все помолчали. А Нискина хотела было спросить, кто такие тараканы, но, догадавшись, осеклась на полусловие. «Давай, капитан, сюда банку. Вскрой от греха подальше», — решил Шелезоид. «А сами смывайтесь, пока не поздно. Против нашей цивилизации ни у кого шансов нет». «Не получишь ты эту банку, Федя», — услышал он в ответ. «Ты ее уже разок вскрыл, жахнул всех, а саму планету на 700 лет вперед перенес». «Как жахнул!» — изумился Федя. «Громко!» — признался Ильин. «Мощности на семь веков хватило. Время на планете задом наперед пошло. С дискретностью в одни сутки. Четыре часа на планете ни единого живого существа не было. Мы еле-еле тебя перехватить успели, а ты сразу банку верните!» «Ничего не понимаю!» — воскликнул Шелезоид. Его уши расправились и в волнении замахали, словно крылья бабочки. То есть наши черные дыры планету на столетия вперед закинули? А что потом? Как же вы здесь оказались, если событие уже произошло? Проездом вышел вперед с излучателем наперевес младший лейтенант. А потом над планетой квазитемпоральный пузырь возник, и она во времени дискретно назад прыгала до того самого дня, как ты банку расколотил. На наше счастье, ты ее не в полночь грохнул, а то времени на перехват не было бы». «Да хватит на меня ушами своими махать! Здесь и без того не Африка!» «Извините, привычка», — смутился Шелезоид, однако размахивать ушами не прекратил. «У наших органических компьютеров, видите ли, тараканы во время мыслительных процессов греться начинают, а встроенного кулера не предусмотрено». «Кстати, что значит дискретно?» — поинтересовался Уинтон Уинт, автоматически прибавляя обороты своим вентилятором «Тут, понимаешь, все в физику упирается». Наставительно поднял указательный палец Сочинский. Время. Оно в реальном своем масштабе назад течь не умеет. Это еще наши почетные академики Стругацки вывели. Только прыгать. На период назад. Согласно теории контрамоции. Скажем, пояснил младший лейтенант, видя, как брови у Интануинта устремились вверх и поняв, что на таком сквозняке можно заработать насморк на раз. Вчера у нас была пятница. Сегодня четверг. А завтра наступит среда. Скачок назад происходит раз в сутки, ровно в полночь. А днем и ночью время течет в обычном для себя смысле. Если бы мы тебя не остановили, то мини-дыры взорвались бы, по новой отправив планету на 700 лет вперед, — закончил мысль уже посиневший от холода Сочинский. — Значит, уничтожить нас теперь не получится? — опечалился Уинтон Уинт, 141-й. первый. Ну, зачем же так категорично? Принялся утешать его Сева. Очень даже получится. Один звонок нашим друзьям криганцам и через галактические сутки шелезяка, а, впрочем, чего мелочиться, вся ваша звездная система превратится в полигон для испытания их гравитационного оружия. Наши друзья обожают свои игрушки. Хлебом не корми, дай что-нибудь жахнуть. Вот только надо ли, вспорхнула со своего места Алла, испугавшаяся, что обрабатываемый уцепится за эту возможность. Мы вообще-то спасатели, а не торголодиты какие. Неужели кроме тебя других левшей на планете нет? Увы, — отрицательно помотал ушами Уинтон Уинт. Такие раз в сто лет вылупляются. Да и то, если повезет с поворотом ДНК. Один я на планете разумный, если, конечно, детишек в расчет не брать. Каких таких детишек? Разом вскочили космолетчики. Подперхнувшийся новостью Севка опять уронил трубу пневмоизлучателя на ногу командиру Но тот даже не вздрогнул. — Каких детишек! — страшно прошипел Ильин, приближая чудовищно перекошенное лицо к испуганно хрюкнувшему пятачку. — Да тех самых, — в ужасе отмахиваясь от него ушами, пояснил Шелезоид, — которых на приплод держат. Уинтон Уинта нельзя было винить в том, что он плохо знал все тонкости и подводные камни русского языка, особенно при общении с бывшим морпехом. «Слышь ты, дефективный!» Стальные пальцы инструктора по рукопашному бою скрутили оба уха в единый жгут по часовой стрелке. «Тебя русским языком спрашивают. Где их тут держат? Отвечай, лишенец!» «Ухи! Ухи!» — благим матом заорал Шрезоид, молотя воздух коротенькими ножками. «Пусти его, Алла!» — вступился за бедолагу Ильин. «Он и сам нам все расскажет». «Правда ведь расскажет!» Медовым, со стальной пружиной шепотом, уточнил он, когда морпех опустил лишенца на пол. — и Изверги! — пожаловался тот, растирая обеими руками позеленевшие лопухи. — Разве можно уши против входа скручивать? Забыли, что я левша, и что они у меня против часовой стрелки растут? — от Отчего же забыли? — развеяло сомнение Алла, хрустнув пальцами. — Очень даже помнили. Теперь и ты это не скоро забудешь. Говори. — Ну? — Да здесь они, ваши дети, практически за углом, — признался Уинтон Уинт и, вспомнив, что на планете нет никаких углов, поспешно добавил, ну, — в карантине дубликаторы содержатся. — Почему это в карантине? — заподозрил неладный Сева, незаметно снимая трубу излучателя с расплющенного командирского сапога. — Ну, откуда, по-вашему, ДНК материал берется? Их там ровно четыреста тысяч душ. Невинных. — Не осознавших своего предназначения и ни разу не надевавших на нежные шейки бурдук наполненный тараканами. Мозги у них пока еще нормальные, шелезоидные, не сомневайтесь. Не только собственной команде, но и большинству коллег по космофлоту капитан Ильин был известен не только как человек, любящий и умеющий закручивать гайки, но и как опытнейший стратег и тактик в одном лице. Решение он принимал так быстро что осознавал их значимость уже после отдачи приказа. Ничего нового не случилось и на этот раз. Командир широко улыбнулся и ласково ткнул Уинтон Уинта пальцем в грудь. — Значит, сделаем так, Федя. Мы тебя больше пальцем не трогаем, а ты по-быстренькому прогуляешься с нами до местного детского сада. Там мы освобождаем юные дарования и передаем их тебе под расписку на сохранение и дальнейшее воспитание. Уинтон Уинт посмотрел на Ильина, как на безнадежного тупицу. — Вы совсем идиот, товарищ капитан? — спросил он, выкатывая белки из зеленых глаз к кончику пятачка. — Да там почти полмиллиона молодняка. Какие клеш ему расписки? Они меня с ума сведут в первую же минуту. Лучше я под трамвай брошусь. — Я тебе брошусь! — прикрикнул на него командир. — Цивилизация под угрозой смерти, а он под трамвай прыгать задумал. — Запустили планету. Троллейбусов паршивых нет, а все туда же, под трамвай. — Не дрей, Федя! Алла нежно потрепала за уши несостоявшегося прогуна под общественный транспорт. Она всегда понимала замысел командира первой и старалась в максимально доступной форме донести его как до самого Ильина, так и до остальных присутствующих. — Тебе только до утра продержаться, а там и подкрепление с Луны прибудет. Я лично гарантирую, что переговоры с тамошними ботами на высшем уровне проведу. Ну — Ну-ну, — погладила она, готового разрыдаться от безысходности шелезоида по небритой щеке. Не надо плакать. Такой большой мальчик, а детишек испугался. Будешь первым президентом планеты Шелезяка. Вступите в демографический... Э, я хотела сказать, в демократический союз галактики. Хорошо заживете. Вы нам роботов и технологии, а мы вам свод законов и правил. Мир, дружба, жвачка и все такое. Нам бы только с тараканами вашими разобраться. Где, говоришь, банк данных у вас центральный? Услыхав волшебное слово «президент», Шелезоид вытер глаза, навострил уши и пошел на сделку с совестью. Да там же, за углом. Путешествие вдоль затянувшегося сплайна, именуемого в местных условиях «углом», вымотало всех. Особенно доставалось сейфке, который прикрывал боевое построение группы с ящиком эболита и тяжеленным излучателем, оттягивающими ему обе руки. Уинтон Уинт сообщил, что до ежесуточной синхронизации осталось меньше 20 минут, поэтому путь до цели был пройден в режиме марш-броска с полной боевой выкладкой. Неподготовленный к таким мероприятиям Сочинский уже несколько раз напоминал командиру, что полностью осознал свой проступок касательно доктора Айболита и созрел к передаче эстафетного ящика с Красным Крестом, но Ильин, бежавший в авангарде с банкой черной икры, всякий раз осаживал младшего лейтенанта. «Не верю!» — разносилось по Станиславскому между кривыми стенами безо всякого эха и, соответственно, без всякой надежды для взмокшего Севы. Хорошо еще, что ему не пришлось никого прикрывать. Командир и сам неплохо управлялся, дезинтегрируя каждого встречного и поперечного щелчком сейфового замка банки с дорогущей осетровой икрой. Разоблачения Ильин не боялся. Информацию о том, что в банке вместо чудовищного оружия находится инопланетный деликатес, сливать было некому. В живых не осталось никого, кто мог бы это сделать. Группа прошла сквозь усиленную охрану карантина, как горячий нож сквозь масло. Дважды, словно затвор, перещелкивали титановые замки банки, и дважды капитан с экипажем и Уинтон Уинтоном перебирались через двухэтажные завалы безмозглой плоти. Детишек оказалось и вправду много. «Ах вы мои крошки!» — воскликнул старший лейтенант, когда ее взору открылись уходящие за горизонт ряды школьных пар с симпатичными рыжими поросятками. Детишки, конечно, не знали русского языка, но среагировали на интонацию, о чем Алла, Ильин и Сева немедленно пожалели, потому что на них с восторженным визгом бросилась целая охапка охочих до человеческой ласки мелких гуманоидов. Прикрываясь Уинтон Интоном, который в голос раскаивался, что смолодушничал и не бросился под трамвай, пока еще была такая возможность, немедленно пятились к выходу. С трудом закрыв диафрагму дверью, умершую вместе с остальным помещением карантина, при очередной демонстрации содержимого в бесценной банке, команда отступила в коридор, заваленный телами охраны. «Значит так, Федя», — решил Ильин, протягивая Уинтон Уинту, — пачку универсальных бланков действующего в галактике образца и любимый Паркер, с которым не расставался со дня окончания летной академии. — Быстренько объясни, как добраться до Центробанка, а потом спокойненько составляй поименные списки детей и дожидайся подмоги. — Издевайтесь! Меня эти детишки на лоскутки от счастья порвут задолго до окончания переписи! — возмутился Шелизоид, отступая на шаг. — Да и чернил в вашей ручке на всех не хватит! Ильин вырвал у сочинского пневмоизлучатель и вложил оружие в руки отступника. — Начнут рвать, отстреливайся. — Цельсия в мягкое, заряжена хлоридом натрия. — А за ручку не беспокойся, там запас чернил пожизненный. Стойте — Стойте! В последнее мгновение перед стартом опомнилась Алла. — Командир, а ты представляешь, что будет, когда мы осетровыми дырами жахнем перед зенками Всепланетного банка памяти? — Не морочь голову, они из кина, времени нет, — взмолился Ильин. — Конечно, представляю, все население коньки отбросит. За этим не идем. «Бестлач — Бестлач! — вскипела старший лейтенант. — Охранить 40 сорок миллиардов безмозглых клонов кто будет? Ведь остальная органика тоже вымрет. — Ой! — испуганно осекся капитан, живо представив себе заваленную трупами планету. — И как же быть? — Не парьтесь! — с чувством глубокого превосходства усмехнулся Уинтон Уинт. — Лучше идите дело делать. Об остальном я сам позабочусь. — И как ты собрался устраивать массовые похороны? — Хором спросила команда. — Да, очень просто, — небрежно бросил Шелезоид. — Запущу процедуру перезагрузки для зданий, дорог и прочего органического хлама. Новому поколению крыша над головой, кстати, придется. Давайте, говорю, быстрее оборачивайтесь. Мне без подкрепления с луны против детишек долго не продержаться. Центробанка всепланетной памяти отыскался без труда и буквально за пару минут до начала синхронизации. Такого дикого здания им еще не приходилось видеть. Своими изогнутыми очертаниями оно напоминало вынутый из черепной коробки человеческий мозг. От испешивших его поверхность извилин и количество охраны, блокирующей подступы, ребило в глазах. Нус, приступим! начал Ильин, в последний раз набирая буквенно-иероглифический код замка банки с черной икрой. «Вот зараза!» — растерянно проговорил капитан после тринадцатой попытки. «Чего же она не открывается-то? Алла, ты не знаешь, почему в этом окошечке ноль мигает? Батарейка села!» «Командир, сейчас не время шутить!» — ответила Алла, с опаской глядя на приближающуюся армию шелезоидов. Ты сколько раз ее сегодня открывал?» «А у меня время считать было», — обиделся Ильин, пытаясь в очередной раз ввести комбинацию. «Да и какое это имеет значение? Код ведь правильный». «Такое, что это настолько дорогой деликатес, что даже уплатив за него астрономическую сумму, нельзя угощаться больше двадцати раз в день. Если в окошечке нолик светится, значит, что лимит на сегодняшний день уже выбран. И если я ничего не путаю, и тебе неизвестен пук кот. То и нам, и галактике придет полный армагеддец. Прямо сейчас. Раньше не могла предупредить, взорвался было капитан, но тут накатила волна стражников, и ему стало не до поиска виноватых. Экипаж понимал, что шансов выжить нет никаких, и именно поэтому сражался отчаянно и до последнего. На счастье землян, хотя какое тут может быть счастье, если и в далеком будущем осетровую икру отпускают по талонам, а на вас наседают враги из расчета тридцать на одного. Это были внутренние войска, не носившие псевдоживой брони. Разделив останки хризантемы напополам, бывший морпех разила нападавших бритвенными ударами в горло с двух рук. Капитан лихо краил безмозглый черепак кистенем, сделанным из подручного материала, попросту швырнув бесполезную банку в мешок и раскручивая его над головой. В пылу он позабыл, что в том же мешке находится вторая банка, полная настоящих черных дыр, но, надо полагать, шелезоиды предвидели возможность несанкционированного повреждения последней и сделали ее из небьющегося стекла. Не отставал и Сева, даже наоборот. Из всех троих он наносил самый серьезный урон противнику, одним взмахом ящика с красным крестом утюжа от пяти до семи шелезоидов. Но все было тщетно земляне были окружены. И спасти их могло только чудо. Или, как это бывало уже не раз, младший лейтенант Сочинский. Взмокший, размахивающий пудовым ящиком, он без устали проклинал директиву 999, несправедливо лишившую их бесценного доктора, чья воинская подготовка, без всякого сомнения, пришлась бы кстати. Никто не знает, какие убедительные и нецензурные доказательства приводил младший лейтенант, обращаясь к своему оружию, но факт остается фактом. Так и убедил. При очередном взмахе ящик вывернулся из его рук и красиво, словно снимаясь в рекламном ролике батончика «Сникерс», в полете трансформировался в доброго доктора Айболита, сжимающего в манипуляторах бензопилу с аннигиляторными лезвиями глубокого проникновения. Он эффектно приземлился на правую гусеницу, проведя еще не одетый на колесике левой подсечку, достойную Чака нориса На земле остались лежать с десяток шевелящихся тел. «Отвернитесь, вам лучше этого не видеть», — произнес доктор, опуская на визор прозрачный щиток, наподобие того, который используют патологоанатомы, чтобы предохранить глаза от хлещущей из-под пилы крови. Отлаженный мотор агрегатов взвизгнул на максимальных оборотах, и все было кончено, прежде чем экипаж успел зажмуриться. — Док, миленький, как я рад, что ты вернулся! — сказал Ильин, стараясь не смотреть на аккуратные ломтики, с стопочкой уложенной перед 66 шестым. — Посмотри, можно что-нибудь сделать? — и командир протянул рободоктору банку с ГОСТом на крышке. Не выпуская бензопилу из манипуляторов, Айболит, не глядя, с убийственной быстротой отбарабанил какую-то комбинацию цифр И экипаж с облегчением услышал долгожданный щелчок. Как ты это сделал? удивленно спросил Ильин, принимая из захвата доктора банку с икрой. Пук кот знал, что ли. Ничего и не знал. Откуда? Гордо ответствовал Айболит, прибавляя оборотов в Мотопеле, так как на них надвигалась вторая волна атакующих. Просто ввел универсальный код, с помощью которого можно открыть любую дверь, получить доступ к самой секретной информации. И даже не просите сообщить его вам. У меня есть директива, согласно которой я обязан уничтожить знающий объект любой ценой». Ильин не стал ничего отвечать. Он просто поднял банку над головой постоял так несколько мгновений, чтобы нападавшие хорошенько рассмотрели, что у него в руках. А потом сделал последнее скручивающее движение. Остатков конечных запасов доктора впритык хватило, чтобы долететь до звездолета на гипердрайве. Легкомысленный Сева Сочинский попытался было обвинить Айболита в жмотстве, но был поставлен на место Ильиным и Аллой, одновременно из двух пинков. Для последнего, самого важного и суперсекретного совещания решено было собраться в единственном непрослушиваемом месте на катере — в сортире. Сева, помятуя о недавно полученных плюхах, предпочел бы, конечно, более просторное помещение, но капитан неожиданно решил проявить бдительность и заявил, что кто их знает, этих продвинутых и гуманных роботов, что им в голову взбредет. Может быть, у нас весь катер в их супер-наномикроскопических датчиках, поэтому говорить будем здесь. Здесь было тесно, темно, потому что, как и полагается, лампочка опять перегорела и шумно. Биотуалет модели Мойдадыр-56 периодически осуществлял самоочистку со звуками, мощность и мелодичность которых превышали акустическую нагрузку на концерте Ромштайна. В такие моменты приходилось прерывать совещание и пережидать всплески эмоций Мойдадыра, потому что даже стоя вплотную друг к другу, было невозможно что-либо расслышать. «Я лично только за, причем руками и ногами», — категорично заявила алочка не склонная к долгим раздумьям. — Присоединяюсь, — отозвался Сева с некоторой опаской, косясь нас от товарищей. — Ребята, да я тоже, в принципе, за. Но, с другой стороны, дети, они дети и есть. Как-то негуманно. Мы же люди все-таки, а не гуманоиды. — Кэп, но у нас просто нет выхода. Или мы выполняем обещание данное Уинтону Уинту, и рассказываем всем роботам честно, а там уж они пускай сами ищут предателя или проводим собственное расследование.